Тем временем тесто уже начало свысать с краёв. О'кей. Делай режь, всё получится. И Сихико положил свою руку на ладоньку Ибико Микота, дал короткий обратный отсчёт и помог перевернуть тесто. Правда, лопатка ударилась о бортик, и оладушек лёг под углом. Теперь следующий. Подгоняемый Локеемку Ибико на Микота перевернул второй кусок теста. Этот развалился пополам, и бог как мог попытался склеить блинчик обратно на но лишь ещё больше испортило его. В конечном счёте Куйбико на Микоте испёк 8 оладьев методом пропа ошибок, однако в какой-то момент всё-таки прислушался к фуку и прибавил огня, так что часть выпечки получилась горелой снаружи и ссорой внутри. Осознав ошибку, бог сделал огонь как можно меньше, но так оладьи вообще перестали прожариваться, в конечном счёте относительно съедобных получилось всего два. «Какой волнительный момент! Не думала, что буду пробовать еду, которую приготовил сам Куйбико на Фуку нетерпеливо перестопала с ноги на ногу, галяя на микроволновку, в которой доделывались не до конца испёкшиеся оладьи. «Это вот да! Сколько лет я его слуга! но ну, представить не мог, что настанет такой день!» Йо довольно щурил глаза, волоча к столу бутылку кленового сиропа. «У меня ничего не получилось!» Сам Куйбико-Нумикото сидел на стуле с таким видом, словно только что вагоны грузил. «Я ведь должен было знать, что от сильного огня тесто быстрее не и что маслом нужно покрыть всю сковороду». «Да ладно, первый блин комом, как говорится», сказал Ессихик, оставив предкуебика на Микото лучше из получившихся оладушков. «Только это ещё не конец. После еды нужно будет помыть посуду, и особенно сковородку. А этим временем развешу сушиться постерную одежду». «Мыть посуду? Да, и побыстрей, потому что мы потом кое-куда поедем. Иссихико хлопнул в ладоши и пожелал всем приятного аппетита, Куэбико Намикото опомнился и ответил теми же словами. Его глаза неотрывные проникновенно смотрели на его первое ладошек. «Как это понимать, Иссихико?» После завтрака Иссихико кратко объяснил Куэбико Намикото, как мыть посуду, а сам сел разгружить стиральную машину. «Почему ты помыкаешь, Куэбико Намикото?» Полголоса спросил Кагане, который тоже пришёл в ванную комнату, Но то и дело поглядывал в сторону кухни. «Помакаю, но ты и слава выбираешь». Исихико коризненно посмотрел на Лиса, трамбуя в корзину тяжёлые мокрые вещи. «Это всё не просто так. Ему нужно попробовать различные занятия. Ему этого и не достаёт». Вспомнились слова, которые Коебико Намикото обронил незадолго до рассвета. Потому что, сдаётся мне, что даже знание и мудрость не помогают понять всего. С кухни донёсся звон бьющейся посуды,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 Перед Йосихико как раз были два участка, уже вскопанные, заполненные водой, ожидающие ростков. На них уже собралось несколько семей, которые переобувались в резиновые сапоги и готовились к работе. Йосихико разговаривал с администратором лет 35 на вид, его звали Йонедо, и он даже состоял в GA, поскольку его семья владела рисовым полем. и иномото это... тот, что из GA». «Ах ты! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не пользовался богами в красных целях!» «Не кипятись!» Я всего лишь спросил у него, есть ли в Киото места, где можно попробовать сожить рис. Я обратился не к духу риса Инамото, а к члену Дж.А. Инамото. Пока Исихико пытался успокоить возмущённого лиса, Куебико Намикото просто стоил рядом. Он изменил свой магнетизм, а стал видимым для обычных людей. На его плечах, как обычно, сидели Сава Жаба, Однако вместо старого рванового кимоно он носил олимпийку Исихико и взятые взаимокроссовки, причём эта одежда, на удивление, хорошо сидела на нём. Помню о том, что бог может ходить лишь по храму и грядкам рисовых полей, Исихико поставил его перед грядкой, а дальше тот действительно шёл самостоятельно, пусть неуклюже. «Что это лакей?» Непонимающий вопросил Куэбико на Микото с вокруг шеи полотенцем. «Посевная. Посевная? Да».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 После инструктажа Йонеды по мёрам предосторожности и правилам обращения с Рисом, участникам мероприятия раздали ростки. Первые три ряда Йонеда засадил лично, показывая пример новичкам. Куэбико Намикото пристально следил за ним, затесавшись в толпу детей. Когда пришло время переходить к работе, часть людей предпочла остаться в резиновых сапогах, а часть работать босыми. Куэбико Намикото тоже снял обувь и шагнул в полевую воду. — Ай, Куэбико Намикото, подожди! Йосихико пошёл следом и едва не упал, увязан в грязи. Посмотрев на лакея, Куэбико на Микото улыбнулся и протянул руку помощи. «Не спеши. Если будешь ходить через силу, упадёшь в грязь». «Ты точно в первый раз сожаешь рис?» «Точно. Но у меня большой опыт стояния в рисовых полях. Правда, в основном на одной палке, так что чувствовать землю ногами всё равно необычно». Йосихико шёл по полю, превозмогая трудности. В начальных классах их уже возили сожить рисные экскурсии.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 «Благодарю за наставление!» «Не надо таких слов! Тут все свои!» Йонадо смущенно улыбнулся и пошёл к ребёнку, который ставил опыты над Рисом вместе с отцом. «Это сейчас Рис сажает машинами, но раньше люди постоянно работали руками». Проникновённо заметил Исихика, пытаясь подражать действиям Куйбика на Микото. Кагане и Фуку сидели на меже и подбадривали Богу одобрительными возгласами, Йоно ходил средом с ними, но не удержался и свалился в грязь.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 Значит, ты уже не первый раз сажаешь рис? Не, мы ещё дома у дедушки каждый год сажаем, а это нам как упражнение. Раз, два, родитель покажет, 3-4 ребёнок повторит. А сегодня я буду упражняться вместе с вами. Только сажаю впервые, так что покажи, как это делается. Хорошо. Хорошо. Если снизойдёт милость небес, мы будем лишь плясать от радости. И молиться, чтобы рис выше. Раз, два.